Глава вторая. Руфи. В это же самое время на земле происходили не менее важные события. «Эх-э-хэ!» — кряхтел пухленький златовласый карапуз с розовыми щечками и совсем уж взрослым личиком мужчины лет сорока, продолжая ворчать, карабкаясь по лестнице. «Ох уж эти домохозяйки! Как увидят меня, так сразу пичкает всем подряд!» Успешно преодолев еще несколько ступенек, он выдохся и прибавил надрывно. «А я уже видеть не могу! Ни манную кашу, ни конфеты! И их же с ним шоколадочки, слоечки, плюшки! Фу, мерзость!» Продолжая свой нелегкий подъем до второго этажа дома, выбранного для снайперского выстрела, как ни странно, дротиком любви, Купидон совсем забылся и невольно привлек себе лишнее внимание. «Ух, какой крапус! А чей ты? Неужели Бесси прятала от меня такого милого кроху?» — произнесла Анжела, оказавшись на верхней лестничной площадке. «А ну, иди-ка сюда, неслух! Опасно вот так вот карабкаться вверх без присмотра взрослых!» Импозантная с виду молодая женщина лет сорока стала спускаться вниз, минуя за раз сразу пару ступенек. «Ага, сейчас!» — проворчал Купидон и щелкнул пальцами. Применив к себе магию невидимости, златовласый карапуз по имени Руфи на службе богини любви вжался в стенку, надеясь, что эта слониха, скачущая по лестнице, его не раздавит. — Что? — показалось, — вымолвила между тем женщина, остановившись. — Хм, неужели мои капли для сердца дают галлюциногенный эффект? «Да свали ты уже по-добру, по-здорову, пока я тебя не влюбил в твоего кота!» И Анжела, словно прочтя мысли, стала озираться. «Мурчин! Мурчин, ты где?» Ни с того ни с сего позвала расстроенная хозяйка. Подзывая своего любимца, она осталась стоять на ступеньке выше от Купидона, мешая тому ползти дальше к заветному окну в коридоре. «Ага, легок на помине!» Ну все, сама она просилась. Потирая ручками, Купидон вызвал магии эдакое подобие снайперской винтовки, правда, для дротиков с сердечками на концах, выстрелил в Анжелу. и с такого близкого расстояния, естественно, попал в ногу. Ай! воскликнула она, ощутив пульсирующее покалывание венина пострадавшей ноге. Неужели Варикос? Склонившись вниз, Анджела стала почесывать оголенное бедро, начиная от самого колена. Купидон хмыкнул, прицелился в рыжего любимчика хозяйки и... Промазал. Кот, подскочив на месте, убежал, жалобно мяукнув. «Слабак!» — мысленно крикнул ему Руфи и еще раз щелкнул пальцами. «Мама!» Раздался внизу голос той самой Бесси, совсем еще молоденькой копией Анжелы Райт. Войдя в дом через парадную дверь вместе со своим кучерявым кавалером в сером пальто, оба раззулись. Анжела, казалось, и вовсе внимания не обратила, продолжая растирать ногу. И поэтому дочь, скорее услышав мать, представила напережение. «Знакомься, это мой парень, Чарльз». Оглянувшись в прихожей и подняв взгляд к лестнице, дочка, наконец, заметила Анжелу и ее манипуляции задиранием зеленой юбки до да поглаживанием рукой бедра, покраснела и замолчала. «Ох, здравствуйте, мои дорогие!» — воскликнула хозяйка дома, наконец разогнувшись. «Ах, это... Да, вот, укусило меня что-то». «В январе?» Удивился кучерявый очкастый Чарльз на вид не больше двадцати. Правда, этот любознательный молодой человек продолжил под благовидным предлогом пялиться на ноги миссис Райт, вполне себе стройные и длинные. «Да, наверное, показалось», — смущенно отмахнулась она. А Купидон вздохнул и закатил глаза, устав ждать. И из-за прирожденной вредности Решил еще раз выстрелить, в кого попадет, бубня себе под нос еле слышно. «Да ладно, и так сойдет! Подумаешь, полюбит мамаша молоденького!» Примирился, взглядами, спустил курок, но промахнулся. Пятнистый рыжий кот Мурчин решил вмешаться. В этот самый момент укусил чаш за запятку и заставил того пригнуться с криком. Любовный же снаряд угодил прямо в окно за его спиной, разбив стекло на мелкие осколки. «Ай!» — раздалось снаружи мужским голосом. «Упс!» — произнес Руфи свои мысли вслух. «Кто это там?» — взволнованно удивилась хозяйка, а после, разозлившись, прибавила. «Неужто хулиганы камнями кидаются?» «Простите!» — раздалось все так же снаружи. — Но это не я разбил вам окно. Мне и самому что-то в ногу стрельнуло. — Да? — воскликнула Анджела, сбегая по ступенькам, как какая-то юная девочка. Потеснив дочь с прохода, она широко распахнула двери и так и выбежала босая на крыльцо. — Представьте себе меня тоже! Вот сюда! Здесь, видите, красное! — Мисс... Позвал ее высокий статный мужчина в бежевом пальто и ухоженной бородой, аккуратно постриженной по контуру над губами и до самой шеи. Он удивленно глядел на неподобающий зиме уличный наряд собеседницы, а, не дождавшись ответа, повторил. — Мисс или миссис, вы стоите босиком. — Да? — недоуменно ответила Анжела, подняв свой взгляд к его глазам серым цвета мокрого асфальта. Да так и застыла. — Позвольте, — завороженно произнес он, поднимая женщину на руки, чтобы внести в дом. А после, хлопнув дверью, не остановился и прошел к лестнице, приговаривая. — Вы, наверное, плохо себя чувствуете, миссис. Причем, не разуваясь, он миновал недоуменную дочь и ее не менее удивленного кучерявого парня. — Миссис Райт, — ответила домохозяйка, прибавляя между тем, «Но я вдова». приятно познакомиться», — усмехнулся Фредерик Кассини. «Я ваш сосед-холостяк, недавно переехал. Вот, хотел познакомиться». «Моя спальня вторая справа. Давайте там и познакомимся», — завороженно произнесла Анжела, не отрывая влюбленного взгляда от мистера Кассини. «Вот даже как!» Ласково протянул Фред, склонившись к ее уху, разве что не облизывая его в процессе. Снизу послышался хлопок входной двери. В конец смущенная дочь решила зайти позже, утаскивая ухмыляющегося Чарльза. Недовольный же Купидон только и успел отползти в другую сторону от стены к деревянным перилам, чтобы не попасться под ноги, судя по всему, новому жильцу. «Ну все, финиш» отмена задания вот же я натворил досадливо подумал руфи а нужно то было влюбить фредерика в барбару одиночку кошатницу через дорогу он устало провел своей маленькой розовой ладошкой по лицу и все так же кряхтя спустился вниз да проворчал встречающему его рыжему коту ох уж эти дела любовные а ну их камурчин все молока слух ты это знаешь где бы эта жерку достать мур миукнул кот скрывая за поворотом кухни а сверху между тем раздался шум и дикие стоны в голос причем не только женские руфи прорала богиня мысленно на своего нерадивого подчиненного руфи живо ко мне «Ага, ага, только допинг конфискую в качестве компенсации за проделанную работу!» — проворчал тут еле-еле переставляя свои пухленькие ножки по дорогому красному ковру. «Мурчин, друг, ты уже нашел, как открыть верхнюю дверцу холодильника, да?»